Как и раньше, он жалобно скривил лицо и помигал рыжими ресницами. Затем Павел, не выдержав взглядов участковой, и Анны Борисовны, отвернулся к окну. «Молодца!» — сказал участковый. «Молодца, Павла! Так что ты себе молчи, я и сам скажу правду Анне Борисне. Он подошел к ней вплотную и наклонился. Вера сказала про Семенну. Будто она потому ее из дома брала, что за огород боялась. Участковый жестко улыбнулся. Семенна, ее Валентиной звать, с погибшим на фронте Валерием всего за месяц до войны ознакомились. И ничего такого с ним не имело. Даже не расписались они. Вот гражданка косаи говорит, что ее Валентина для того взяла, чтобы... «Огород больше иметь!» Участковый сделал большую паузу и почти шепотом сказал. «Ты не смотри, Анна Борисовна, что Валентина на вид такая старая. Ей всего сорок девять!» По-нискински Анна Борисовна. И так повела плечами, точно в комнате был большой мороз. «Вот оно и есть!» сухо сказал Анискин, и погрозил пальцем притихшей вере. «Вот ты теперь, гражданка Касая, стой на своем месте, молчи, как проклятая, и слушай, что буду говорить. Я сейчас буду длинное слово говорить». Глава четвертая Прежде чем произнести длинную речь, Участковый Анискин окончательно перешагнул через достку наполовину Павла, сел на его место и положил обе руки на стол. В одной из них чудом появившись была та бумажка, что исписана цифрами. Посидев секунду в неподвижности, отдышавшись от резких движений, он развернул бумажку, проговорил. «Вы пока все тут ругались да Я все за гражданкой косой доглядывал. Я насквозь и глубже в нее смотрел, так что теперь всяхватно знаю. Никакой такой любви у нее к Павлу нету, он презрительно усмехнулся. Какая это может быть любовь, если она на Павлу так глядит, как на врага лютого? Это я для вас, Анна Борисовна, болтаю, слова охотливо объяснил участковой. Вдруг вы. «На любовь нажимать начнете!» «Ах!» — ответила Анна Борисовна. «Ах, я уж ничего не говорю!» «Вот и правильно!» — жестко усмехнулся Анискин. «Чего гражданку косую жалеть, когда мне фельдшер Яков Кириллович растолковал, что ушиб четвертой степени есть самый легкий ушиб? А во-вторых, сказать, как так получилось, что у нее на руке синяк? Ну, Павла, отвечай!» «Не молчи, не береги ее от стыда, раз она такая залыдень прикрикнул участковый. «Она хотела в меня кринку, рукой об стол!» «Ух!» — ненавистно сказал Нискин. «Ух! Я бы этой кринкой ей обратно! Обратно!» Задохнувшись от гнева, участковый выпятил губы так, точно целовался с далекими родственниками, оглушительно прокашлялся и медленными движениями развернул бумагу с цифрами. «Ну вот, я эти цифры-мифры в конторе взял, так что они правильные». Участковый подумал-подумал и все-таки полез в свой специальный кармашек на брюках за очками. Свой почерк он, конечно, разбирал и без них, но цифры и числа стояли на бумаге очень густо, Вот он и достал очки, приставил их к кончику носа и весь переменился. Со своим пухлым лицом и недовольно оттопыренными губами походил теперь участковый на директора маслозавода Черкашина, который очки носил постоянно. Был также толст, как Анискин, и всей деревне надоел тем, что без бумажки с людьми не разговаривал. Ну так, нудным голосом произнес участковый. Поженились вы, Павла. В шестьдесятом году. За этот год ты Павла заработал, переводя все на деньги, 1835 рублей 6 копеек. Участковый поднял